Глава 51. Три года назад. Тони. «Миссис Коттер? Это Ди Уилсон, медицинская сестра из отделения травматологии Королевского медицинского центра. Ваша мама упала у себя дома, и её привезли к нам. Она просила меня позвонить вам и предупредить». «О, нет!» Я вскочила на ноги, машинально схватившись рукой за горло. «С ней всё в порядке? Когда это случилось?» Джо оторвалась от отчёта об оценке недвижимости. «Сразу после полудня. Похоже, ушиб серьёзный. На голени синяк, наступать больно, но ничего опасного для жизни нет, скоро поправится». «Где она сейчас?» «Здесь, в травматологии». Когда я повесила трубку, Джо уже оповестила Брионе и Дейла. «Всё в порядке, Тони?» — спросил Дейл. «Маму только что забрали в травматологию. Некому будет встречать Эви. Я...» Он поднял руку, и я умолкла. «Поезжай. Надеюсь, что мама не сильно пострадала. Если понадобится помощь, дай мне знать». Бриони подошла и накрыла ладонью моё плечо. «Или мне. Я могу забрать Эви из школы. Она ведь теперь меня знает?» «Спасибо вам большое обоим». В голове с огромным трудом укладывался тот факт, что Бриони предлагает мне свою помощь. «Я позвоню, как только выясню, что там. Но что бы ни случилось, завтра я буду в офисе. Спасибо. Не волнуйся на этот счёт, Тони. Мы всё понимаем». Бриони улыбнулась, и по моим рукам побежали мурашки. Пока я добралась до больницы и нашла, где оставить автомобиль, было уже почти три «Через полтора часа, самое позднее, нужно будет ехать за Эви». В горле скребло так, словно там застрял кусок наждачки. Нарастала головная боль. Влетев в плохо убранный общий туалет у самого входа, я плюхнулась на толчок, расстегнула потайной кармашек в сумке, вытряхнула из пузырька таблетку и проглотила ее, не запивая. Всего одну. Выскочила из туалета, подбежала к стойке регистратуры и назвала мамину фамилию. Мне показали на следующую дверь. За ней оказалась большая, полная народу комната. Мама сидела у стенки, опустив глаза. Она была совсем не похожа на себя. Властная решительная женщина куда-то исчезла, сменившись маленькой, ранимой, хрупкой. Я пошла лавируя между телами в разной степени повреждения и инвалидными колясками. Малыши носились туда-сюда, тряся облезлыми игрушками, взятыми, видимо, из игрового уголка, где такого добра было навалом. Тони, при виде меня ее лицо просияло. Ты пришла. В смысле? Ты о чем? Я просто подумала. Мама опустила глаза. — Ну, мы с тобой поругались. — Не глупи. Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Ты же знаешь. Ее глаза влажно блеснули, и она дрожащими пальцами потянулась к моей руке. — Знаешь, милая, я в шоке. Понять не могу, как ухитрилась делать такую глупость. Что случилось? Я споткнулась на лестнице. Она покачала головой, так словно сама до сих пор не верила, что это случилось с ней. «Ты же знаешь, я всю жизнь следила за тем, чтобы на ступеньках никогда ничего не валялось!» Я кивнула. «Да, до сих пор помню. Стоило мне переступить порог, придя домой из школы, как мама уже требовала, чтобы я несла сумку, обувь и пальто наверх, в свою комнату». Она всегда считала, что опасно захламлять вещами переднюю и особенно лестницу. Шла вниз и споткнулась о собственные туфли. Я не увидела их, потому что потеряла очки. Положила куда-то и не нашла. — Ты оставила на лестнице туфли? Вот уж с чем. Особо в ступеньках борьба всегда была особенно рьяной. — В том-то и дело... «Конечно, я не оставляла их там, как я могла!» С жаром подхватила мама. Потом посмотрела на свои руки, и её голос дрогнул. Но там были туфли, тони, две пары, на разных ступеньках. «Как? Не знаю. Не помню ни как надевала их, ни как бросила на лестнице». Она снова покачала головой, видимо, отгоняла навязчивые мысли. «Если это действительно была я, то мне страшно. Ты ведь слышала про деменцию? А вдруг это она?» Не зная, что отвечать, я смотрела на маму. Казалось, передо мной уменьшенная копия той женщины, которая совсем недавно выходила из моего дома, пылая праведным гневом. Сейчас ее голубые глаза были затуманены слезами и широко распахнуты, кожа бледной и мягкой, и еще она покусывала губы, чтобы не заплакать. Маме еще не было семидесяти, и меньше всего хотелось слышать от нее про деменцию. Слишком страшно. «Наверное, ты просто забыла их убрать?» промямлила я, стараясь не выдать своей тревоги. Мы обе порядком замотались в последнее время, а тут еще у Эви проблемы в школе. «Посмотри, как опухло!» Её нога была наскоро перебинтована чуть выше щиколотки. Сейчас придёт другой врач. Он проведёт осмотр и сделает всё как надо. Посижу с тобой часок, а потом поеду за Эви. Не беспокойся, сегодня мы переночуем у тебя. Мы умолкли. Мама была не в настроении разговаривать. Её лицо залила восковая бледность. Глаза были полуприкрыты. Ей было очень больно, несмотря на выданное обезболивающее. Я взглянула на часы, вздохнула и поднялась. «Три сорок пять. Мама ждёт уже два часа. Пора начать задавать вопросы». И тут, словно по волшебству, появился сотрудник с креслом-каталкой и назвал мамину фамилию. Вместе мы посадили её в кресло, и я покатила его следом за медбратом, по дороге, едва не отдавив ножку неугомонному малышу, выскочившему не пойми откуда. Крупная брюнетка, видимо, мать, изрыгнула поток итальянской брани, но я улыбнулась и молча указала на табличку, где черным по белому было написано, что родители должны смотреть за своими детьми. «Так, везите ее сюда». Мы заехали в просторный кабинет, дверь закрылась, наступила благодатная тишина. «Чистый бедлам, да?» — улыбнулся медбрат. «Хотите, верьте, хотите, нет, сегодня ещё спокойно. Вот на той неделе что было, словами не описать». Он сел за компьютер и застучал по клавиатуре, но через пару секунд повернулся обратно к маме. «Итак, вы Анита, а я Том. Не волнуйтесь, сейчас мы во всём разберёмся». Мама безнадёжно поглядела на него и кивнула. «Мне вдруг захотелось обнять её и прижать к себе, прямо как Эви. Расскажите, что случилось с вашей ногой?» Мама явно не хотела повторять свой рассказ, но я не стала вмешиваться. Пусть говорит сама, своими словами. Том начал вскрывать пакеты со стерильными инструментами. Я взглянула на стенные часы. «Без двух минут четыре». Пора уже что-нибудь сказать. «Извините, мне надо забрать из школы дочь». «Понятно». Он посмотрел на свою пациентку. Я проследила его взгляд. Та сидела с таким видом, будто вот-вот заплачет. «Мама, ты как, в порядке? Мне надо за Эви, ты помнишь?» Мама кивнула, но ничего не сказала. «Может, побудете пока с матерью?» Том вытянул из пакета ватный тампон. «Мне кажется, она в этом нуждается». Я сглотнула и расстегнула две верхние пуговицы-блузки. Нечем было дышать. Отступали слёзы. «Конечно, хотелось побыть с мамой, но на кого мне оставить дочь?» И тут я вспомнила. «Дайте мне пару минут. Может, я что-нибудь придумаю».